Глава 25. На восток. Род Колдриджей мог прерваться, когда Конрад Завоеватель вошел со своим войском в Варган. Но волею судьбы династия уцелела. Когда правитель Адаманта взял в жены княжну Мару, та настояла, чтобы родственники ее сохранили не только своей жизни, но и титулы, присягнув новому господину географика о знатных родах правителей земель. Эдуард занес топор и опустил его тяжелое лезвие на кусок бревна. Не выдержав удара, сухая древесина раскололась, издав характерный глухой хлопок. Привычное движение для каторжника, работавшего в шахтах два года. Закинув дрова в поленницу за домом, Эдуард поставил на колоду новую чурку. После душных тоннелей ему очень нравилось работать на свежем воздухе. Несмотря на холод, на нем была лишь легкая рубаха и тонкие льняные штаны. Энергичная работа не давала телу замерзнуть. Здесь, на востоке, была его родина. Зима в просторе часто случалась снежная, но редко пугала жителей злой стужей. Горы были близко, однако теплые ветра, дующие со стороны сыпучего моря, не давали морозу крепчать и набирать силу. С тех пор, как их с Ярви приютила хозяйка усадьбы, прошло уже две недели. Состояние Трехпалова было тяжелым, но постельный режим и внимательный уход вырвали его из цепких лап смерти. Впрочем, вор все еще был слишком слаб, чтобы покинуть этот дом. Закончив работу, Эдуард пошел к колодцу, чтобы умыться. Время обеда приближалось, а леди Катарина не любила, чтобы к столу опаздывали. Несмотря на протесты с ее стороны... Он уважительно звал свою спасительницу, Леди. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. олдри Когда она спросила, как его имя, Эдуард, пометуя о совете Ярви, назвался Фредериком Моро. Так звали его учителя танцев, когда он еще жил в Дубовом чертоге. Ему было трудно врать ей, Но юноша не хотел накликать беду ни на себя, ни на своих спасителей, произнеся вслух свое истинное имя. Совесть уколола Эдуарда за то, что он сразу не понял, чей дом был перед ними. В конце концов, простор, которым некогда правил отец, включал в себя всего семь владений. Удел Оудри был самым отдаленным и незначительным из них. Но все же сын хранителя Востока обязан был сразу узнать его хозяев. Вытащив из темных недр колодца ведро студенной воды, он дождался, когда его волнистая поверхность успокоится. С холодной глади на него смотрело хмурое лицо человека, возраст которого с трудом поддавался определению. Эдуард надеялся, что, отмыв грязь и сбросив заросли свалявшихся волос, он вернет себе прежний облик, но этого не случилось. Здоровый цвет, потемневший на мягкой восточном солнце кожа, сменила болезненная бледность разбавленная легким морозным румянцем. Пухлость и мягкость молодых черт уступили место зрелой жестокости. Кое-где лицо тронули морщины. Рука непроизвольно коснулась белого шрама на лице. Одна часть рубца рассекла бровь. Вторая продолжалась ниже, спускаясь по щеке бледной молнии. Когда юноша только-только оказался на каторге, один из надсмотрщиков от души угостил его кнутом за строптивость. Шрам стал вечным напоминанием о боли и унижений. Набрав в руки холодной воды, Эдуард старательно умылся, словно пытаясь оскоблить с себя следы позорного прошлого. Однако и шрам, и угрюмое лицо каторжанина остались на своих местах. Кроме того, его узловатое мускулистое тело украшали и другие рубцы, особенно белесые кольца, оставленные стальными кандалами на запястьях и щиколотках. Закончив с умыванием, он направился в дом. На балконе второго этажа возвышалась одинокая фигура леди Катарины, закутавшейся в теплую шаль. Она нежно убаюкивала на руках мягкий сверток, в глубинах которого покоилось крохотное дитя. С губ срывались мелодичные куплеты старинной колыбельной, слова которые должно быть, передавались в ее семье из поколения в поколение. Пронзительные глаза женщины внимательно смотрели на запад, словно взгляд ее мог проникнуть через многие лиги, поросших лесами земель. Она рассказывала Эдуарду о муже и сыне, которые уехали в столицу, но так и не вернулись до первого снега. Неизвестность сильно тревожила ее. Тогда юноша вспомнил о несчастных, которых они похоронили на старой дороге, но не стал рассказывать об этом своей благодетельнице, чтобы не пугать ее понапрасну. Несмотря на то, что волки и мороза изрядно изуродовали тела, он был уверен, что среди мертвецов не было ни детей, ни стариков. Оказавшись на веранде, Эдуард опёрся о резную деревянную колонну и, отряхнув снег со страностых войлочных сапог, зашёл в дом. Старая Мэри накрывала на стол. Кухарка была тучной и суетливой женщиной, которая часто ворчала по разным поводам. Впрочем, никто на неё не обижался. Обычно они ели, собравшись в просторной гостиной. Этим величественным помещением безраздельно правил огромный камин, каменные бока которого украшала резьба, изображавшая листья дуба, и желуди. Здесь же леди Катарина иногда принимала просителей из соседних селений. Тогда беглые каторжники прятались на верхних этажах, чтобы не вызвать лишних толков и пересудов. Как это часто бывало, в отсутствии мужа обязанности Виконта исполняла его жена. Слуга Арон с нетерпением ожидал угощения, ромат которого доносился с кухни. Эдуард сел рядом, стараясь не смотреть на него. С момента их первой встречи Когда он чуть не убил этого простоватого паренька, они не разговаривали. Ты поставила лишний прибор, сказала Ронку Харке. Здесь пять тарелок, а нас будет только четверо. Цыц, шикнул он ей в умере. Я все правильно поставила. Словно в подтверждение ее слов, на массивной деревянной лестнице появился тощий силуэт Ярви. Он уже мог передвигать ноги, чтобы спуститься к обеду. Вид выздоравливавшего товарища поднял Эдуарду настроение. Впрочем, он все еще опасался, как бы и не проявились преступные наклонности у Трехпалова, и поэтому старался не спускать с него глаз. Когда все они оказались за столом, Мэри поставила в его центр большой котел с ароматным кушанем и присоединилась к трапезе. Несмотря на голод, который всюду преследовал Эдуарда, он старался не жадничать. Одного взгляда на обед хватало, чтобы понять, дела у дома Олдри шли не самым блестящим образом. Мясо редко появлялось на столе. В основном это были дары селян, которые любили и уважали свою госпожу. Иногда на реке Рона улыбалась удача, и тогда Мэри готовила печеную рыбу или уху. В остальное же время приходилось довольствоваться овощами, сыром и яйцами, которыми дом снабжало небольшое хозяйство, разбитое во дворе. О вине ей вовсе не стоило говорить. В основном они пили сбитень заваренной на молодой хвои, мёде или шиповнике. Впрочем, это был добрый напиток, который помог поставить Ярве на ноги. Поэтому Эдуард изо всех сил стремился помочь Леди Катарине, хватаясь за любую работу. Наколоть дров, принести воды, разгрести снег. Везде он помогал, стараясь так, словно это был его собственный дом. «Долго эти разбойники ещё будут тут околачиваться?» спросила кухарка за обедом. «Мэри...» — пристыдила ее хозяйка. — Что? — удивилась старая служанка. погребтон не бездонный. — Три дня. Все глаза обратились на Ярве. — Через три дня мы уйдем. Повторил он и отправил в рот кусок вареного картофеля. Остаток трапезы прошел в тишине. Он уже решил, куда направиться, когда покинет этих добрых людей. Ему нужны были ответы. И юноша знал, где их искать. За восточной границей королевства начинались засушливые пустынные земли, плавно переходящие в великую пустыню, сыпучее море. Там обитали кочевые племена, остатки некогда могущественной орды. Двенадцать отважных братьев объединили народ пустыня вторгнувшись в сероземелье двадцать лет назад. Они хотели покорить западные земли, воспользовавшись разобщенностью местных властителей, однако результат оказался противоположным. Испуганные люди сплотились перед лицом общей угрозы. У Эдуарда было свое особое отношение к этим людям, ведь отчасти он был одним из них. Отец встретил его мать во время одной из своих восточных поездок. К тому времени первая жена графа уже умерла, оставив ему наследника, Грегори Колдриджа, сводного брата Эдуарда. Не побоявшись осуждения, знати и роптания народа, отец взял пустынную женщину в жены, сделав ее новой графиней. Отец Эдуарда совершал эти путешествия долгие годы. Он стремился укрепить связи с племенами и предотвратить возможное повторение ужасов войны. В народе поговаривали, что именно это сыграло ключевую роль в его падении. Одни утверждали, будто разумом правителя овладели темные колдуны, обитавшие в пустыне другие обвиняли леди тею мать эдуарда называя ее заговорщицей и ворожей обольстившей доверчивого лорда эдуард знал цену этим толком в конце концов это были его родители он никогда не верил в безумие отца не хотел верить маджа юноша запомнил как добрую и чуткую женщину более всего на свете любившую своего супруга ее привязанность к нему была столь сильна что поговаривали будто бы она отравилась когда узнала о его казни. Так это было или нет, Эдуард не знал, но чувствовал, что матери больше нет среди живых. В нем существовала непоколебимая уверенность в одном. Если кто и сможет пролить свет на случившееся, так это обитатели пустыни. Он собирался выяснить, что побудило отца, усомниться в королевской власти и восстать против наследия, уничтожая храмы и безжалостно преследуя жрецов этого учения. Ему нужны были ответы, и ответы эти лежали на востоке. Три дня прошли незаметно, как сон. Эдуард рад был этой передышке. Поместье жило тихой провинциальной жизнью. Он все так же помогал с хозяйством. Рон ухаживал за животными в хлеву и ходил на реку, чтобы порыбачить. Ярви стремительно возвращал себе форму, день и ночь выполняя никогда не виданные Эдуардом упражнения. Леди екатерина ухаживала за годовалой дочерью и занималась шитьем. Какая-то часть Эдуарда хотела, чтобы так было всегда. Столько безмятежности, столько достоинства было в этой простой жизни. Однако все хорошее когда-нибудь кончается. На утро четвертого дня беглые каторжники облачились в одежду, которой их снабдила хозяйка, и собрались в путь. К этому времени Эдуард изготовил себе доброе копье, воспользовавшись наконечником, который он нашел на старой дороге. Соорудив для него легкое и прочное древко, он получил одновременно и неплохое оружие и дорожный посох. Ярви вооружился старым кинжалом, больше похожим на разделочный нож. Он отыскался среди инструментов в кузнице, и хозяйка поместья не возражала, чтобы истарапанный клинок стал скромным даром гостю. Взяв дорогу немного еды, они простились с гостеприимной женщиной и ее челядью. «Постойте!» — окликнул их леди Олдри. «У меня есть еще кое-что!» Эдуард хотел отказаться, не в силах больше злоупотреблять ее добротой, но не успел. Викантесса исчезла в недрах дома. Когда она вернулась, в руках у нее был зеленый тряпичный сверток. «Что это?» — озадаченно спросил Эдуард, принимая его. Развернув ткань, он словно к месту прирос. В горло подступил тугой комок. Гром среди ясного неба не мог бы поразить его так, как этот прямоугольный лоскут. Зеленый фон флага окружал белоснежного жеребца, непослушно вставшего на дыбы. Гордый герб дома Колдриджи. Она узнала его. Эдуард понял это. Каким-то немыслимым, непостижимым образом эта женщина узнала его с самого начала, став свидетельницей его падения, его позора никогда не забывайте о том кто вы милорд мягко сказала леди олдри эдуард не мог смотреть ей в глаза он хотел провалиться сквозь землю столь сильно терзала его совесть и им владело желание упасть ей в ноги спасибо вам выдавил он за все что вы сделали для нас леди лдри спасибо к этому моменту слуги уже исчезли в доме Они знали, когда следует оставить госпожу. «Тогда пообещайте мне, милорд, что я никогда не пожалею об этом». «Никогда». Вторил ей Эдуард с готовностью. «Я, Эдуард Кулдридж, клянусь вам в этом». Он поклонился, и на его голову легла легкая, как первый снег, рука Викантессы. «Ступайте с миром, дитя». Не в силах смотреть в ее пронзительно-голубые глаза — Эдуард развернулся и пошел к воротам. Там его уже ждал Ярви. Эдуард не оборачивался, но знал, что она смотрит ему вслед, как смотрела вслед своему мужу и сыну, священный удел хранительницы домашнего очага. В этот момент он поклялся себе, что никогда не придаст доверия этой удивительной женщине. «Куда теперь, ваше лордство?» поинтересовалась Ярви как бы между делом. Юноша поднял глаза к утреннему небу. У него было чувство, что он родился заново. «На восток», — ответил он. Тем же вечером в поместье явилось четверо вооруженных всадников. На зеленом фоне их боевого знамени сверкали шитые золотой нитью весы, символ дома Дюваль. Эмиссар графа спрашивали хозяйку, не видел ли кто в окрестностях каких-либо подозрительных людей. Леди олдри только развела руками. она ничем не могла им помочь.